Глава пятая. Острый фазис горя у вновь приехавших путешественников миновал. Первыми пришли в себя студенты. Серж Лимонадов, пользуясь тем, что он как бы у себя дома, достал монокль и быстро вскинул его в правый глаз, а Кокоза Гуляев машинально взял хвост мамонта и начал смахивать им соринки, приставшие к мундиру но Шамиоль не приминул заметить, насколько кощунственно такое отношение к объектам науки и отнял у него злополучный хвост. Доктор уже успел осмотреть трахоматозные фолликулы на соединительной оболочке нижних век джергили и приготовлял раствор аргентамина для глазных капель. А профессор, вооружившись цейсовской лупой, внимательно разглядывал доставленные ему устьямским священником кусочки янтаря с озера Хрома, ища в них третичных насекомых. Все, как бы по внутреннему молчаливому соглашению, избегали пока говорить о том, что следует теперь делать. На другой день утром, когда публика мрачно собралась у стола и, угрюмо пережевывая пищу, запивала ее чаем, Виктор рассказал о своей находке. Эффект был поразительный. Профессор едва не подавился юколой и сейчас же бросился искать доху. Шамиоль побежал за ним, причем изрыгал страшные клятвы, где брюхо ихтиозавра фигурировало рядом с отцом Игнатием Лайолой. Доктор завопил провокация, но тут же прибавил, что в наш век все возможно, а студенты кинулись обнимать казака и чуть не откусили ему усы. Через две минуты все находились перед трупом ледникового человека. Профессор поднял шкуры, покрывавшие тело, взглянул и обнажил свою седую голову. Только раз в жизни он испытал подобное ощущение. Это было в начале его научной карьеры, когда он под величественными сводами Вестминстерского аббатства впервые остановился перед могилой Дарвина. Все последовали примеру почтенного геолога и, сняв свои шапки, долго стояли в благоговейно восторженном созерцании. Доктор первый нарушил торжественность минуты. Нагнувшись к трупу, он тщательно разглядывал все детали, сравнивал цвет кожных покровов в различных частях тела, даже обнюхал его и, наконец... Сбегав в юрту, вернулся оттуда с полоской шведской бумаги, пропитанной раствором уксусно-кислого свинца. Очистив от земли ноздри человека, он всунул в них по кусочку реактивной бумаги, метод доктора Икара из Марселя, и, прождав некоторое время, вытянул ее обратно. Бумажка была по-прежнему бесцветна что указывало на отсутствие в легких сернистых газов признаков разложения. Все с недоумением смотрели на доктора, у которого странная складка легла между бровей. Потом все разом заговорили какая прекрасная сохранность трупа, какое ценное приобретение. Эта находка стоит десяти мамонтов, в какой восторг придут академики. Ждали четвероногое, получат двуногое животное. Ждали разрезанного на части мамонта, а вместо него цельный, без единой царапинки, человек ледниковой эпохи. Необходимо теперь же, совершенно обледенив труп, отправить его в академию, чтобы он дошел Туда зимним путем во избежание порчи и гниения. Доктор прервал эти разговоры и предположения категорическим заявлением, что труп надо осторожно оттаять. Коллега, сказал ему профессор, это выполнит в академии перед рассечением. При вскрытии будут присутствовать выдающиеся представители кафедр анатомии человека, сравнительной анатомии, палеонтологии и, как мне кажется, не обойдется и без патологоанатома. Содержимое желудка и кишечника, несомненно, перейдет в распоряжение наших лучших паразитологов и бактериологов. Я полагаю, что в кишечном тракте человека ледниковой эпохи обнаружится флора и фауна. «Мне в настоящий момент нет никакого дела до ледниковой эпохи», — отвечал доктор к ужасу присутствующих. «Передо мной просто тело замерзшего человека. Есть основания думать, что он не умирал, и мой долг — подать ему медицинскую помощь». «Разве это возможно?» — вскричал Коко Загуляев. «Вы забываете, как сильно могли измениться за пятьдесят тысяч лет форменные элементы его крови?» а выкристаллизирование под влиянием холода воды из плазмы поддержал товарища Серж Лимонадов. — Дети мои, — сказал доктор, — как жалка была бы наука, если бы она умещалась в одних учебниках. Но для споров по этому предмету у нас еще найдется немало времени, а теперь и голос Сабурова зазвучал твердо и неумолимо. Я, как врач, вступаю в свои права чтобы разбудить в этом теле неугаснувшую в нем жизнь. Среди жуткого молчания замерли последние слова доктора. Здесь, в необычайной обстановке, на крайнем севере, за лентой полярного круга, в зачарованном сознании исчезала грань между возможным и невозможным. Действительность перемешивалась с фантазией, и дерзость безумной идеи ударяла по скрытому желанию чуда, а ожидаемое чудо казалось простым и естественным явлением. Без прений, единогласно было постановлено передать тело доктору.